«Здесь небо бабье дело. иди к землянкам и схоронись-ка получше в лесу, в Чищобе, а то ведь еще не знаю, как дело обернется. Может, не выстоим мы? И тогда сама знаешь». «Нет», — воскликнул Любаша, — «гони, не гони, а я не уйду. Хоть я и девка, а тоже вот здесь могу с тобой воевать. Из ручницы верно стрелять не могу, а секиры рубануть сумею, если придется. Да что мне жизнь без тебя? Умирать так вместе». Много натерпелись мы с тобой, и уж не жить нам лучше, плену больше. Хоть одного, да, все-таки убью. Терентий взглянул на Любашу, она была непреклонна, решительна, и он понял, что она ни за что не уйдет. И если будет надо, умрет геройской смертью. Тем временем строги приблизились горея, уже настолько, что зоркий Федька Бровкин ясно различал цвета одежды плывущих, видел, что на головах у них шлемы, но лиц еще разглядеть не мог. Один из грибцов оглянулся, и Федька ясно увидал большую окладистую бороду, каких никогда не бывает у татар. — Неужто наши? — прошептал он. Бровкин выскочил из своего укрытия и побежал к Даниле, раздвинув кусты и, представ перед ним, в ответ на удивленный взгляд он выкликнул «Слава Богу! Это ведь наши едут! А на переднем струге боярин сидит!» «Да что ты!» — радостно сказал Данила. И оба застыли в молчании, глядя на приближающиеся суда. Стройные С поднятыми загнутыми над водой носами струги величаво подходили к горе. Винялись расставленные по бортам пушки и пищали. И вдруг Федька вскрикнул «Князь! Наш князюшка Михаил Иванович!» И он без разрешения Данилы заорал во весь голос «Братцы! Выходи! Это наши едут!» Передний струг пристал к берегу, положили сходни и по ним. Не торопясь и, важно, улыбаясь, спустился князь Воротынский, а за ним князья Мстиславский, Микулинский, Данила Юрьев, брат царицы и выродков. — Здравствуйте, люди добрые, — сказал князь Воротынский. — Принимай, Данила, гостей. — Милости просим, дорогие наши, — ответил Данила, кланяясь в поиск князьям. — Ну, веди, показывай, что вы тут понаделали, как царёв наказ сполняли. Изволь, батюшка-князь, посмотри своими очами на дела наши. Все ли так, как надо, сготовили? всё ли ладно? К берегу подваливал второй струк, и вдруг с него раздался крик. — Здравствуйте, братцы! — И только что нос судно зашуршало берег, как из него выскочил сухоруков и бросился в объятия друзей, а на носу стоял радостно улыбаясь дядя Ферапонт и махал рукой. Забыв обо всем, даже о присутствии важной знати, друзья обнимались. С Митькой, дядей Ферапонтом, слышались восклицания, бестолковые вопросы, ответы, смех. Но вот Каменев спохватился и подошел к Воротынскому. — Прости, батюшка-князь, что тебя оставил, — сказал он. Больно скучился по друзьям своим. Да и то сказать не ведал, ведь живы ли они нет. Как послал их зимой к тебе, так и слыху не было, а думу из головы не выкинешь. — Ладно уж, пойдем, только кто-нибудь пуща здесь останется, остальные струги встречать. За нами ведь целая рать плывет. Поднимались в гору медленно. Данила говорил о том как и что сделано на горе по царскому наказу а к берегу подходили один за другим все новые струги вновь пребывающие люди высаживались и бежали в догонку за первыми так что когда князья подошли наконец к землянкам вокруг них собралась целая толпа